Корейская волна Халю Корейцы очень восприимчивы ко всему яркому, забавному и милому. Прогуливаясь по очередному торговому центру, я как-то наткнулась на красочные вывески с безумными клоунами, а зайдя в магазин, обнаружила, что это обычный супермаркет с продуктами и предметами первой необходимости. День за днем, заражаясь местной культурой, я уже не могла пройти мимо магазинов, из витрин которых выглядывали симпатичные мордашки медвежат и зайчиков. И нет, все это были не детские магазины игрушек. Вполне взрослые люди покупали там товары для дома и быта с изображением мультяшных героев. В предыдущей главе я рассказывала про упаковку с продуктами, на которых изображены поп -звезды. Так вот, многие сферы в Корее взаимосвязаны и направлены на потребителя, которому такая подача товара или услуги оказывается очень даже по душе. В середине 1990-х годов китайцы назвали всю современную культуру Кореи термином халю. Они были удивлены тем, как быстро распространяется корейская волна сначала на Азию, а затем и на остальной мир. В общем понимании к халю относится вся индустрия развлечений, особенно популярная музыка, сериалы, арт-персонажи и комиксы. В корейскую волну вливаются огромные деньги, а народ жадно проглатывает все, что становится популярным, ненасытно требуя продолжения. Послушать. Кей-поп. Корейская поп-музыка, или сокращенно кей-поп, произносится как кей-поп от английского кей-поп. Это колоссальная по своему масштабу субкультура, имеющая миллионы поклонников по всему миру. Самый яркий пример, некогда попавший в Книгу рекордов Гиннесса, певец Псай, музыкальный клип которого на песню Gangnam Style в 2012 году, впервые за историю сайта YouTube, набрал более 1 миллиарда просмотров. Хотя, когда молоденькие девушки говорят об исполнителях кей-поп, они вспоминают совсем других певцов. Наверное, самыми популярными в России мужскими кей-поп-группами являются BTS и EXO. Также известны женские коллективы — Twice, Red Velvet и другие. Что отличает этих исполнителей от других? Сочетание западной танцевальной и электронной музыки с хип-хоп-жанром. Музыка, как правило, очень энергичная, с повторяющимися цепляющими ритмами и фразами на английском языке. Вторая особенность кей-поп-музыки — это зрелищность. Исполнитель в обязательном порядке должен быть и великолепным танцором. Каждое выступление сопровождается идеально поставленным групповым танцем. Кроме этого, часто концерты проходят в сопровождении потрясающих спецэффектов. И последняя, но, пожалуй, самая яркая характеристика исполнителей корейской поп-музыки — это максимальная физическая приближенность к идеалу. Поначалу мне не всегда удавалось понять, мальчик на фото или девочка, если на плакате изображалось только лицо. Черты лица, маленький носик, тонкое личико и огромные глаза могут быть настолько изящными и даже женственными, что молодого человека легко перепутать с девушкой. Кроме этого, певцы и певицы красят волосы в невообразимые цвета — синий, желтый, розовый, зеленый, что придает их и без того кукольному образу некую мультяшность. А завершает образ макияж даже у парней. Герои аниме, я думаю, яркий пример того, как выглядят звезды кей-попа. Фанатов кей-поп-групп в Корее распознать легко. Они стараются подражать им в одежде и прическах, покупают товар с изображением исполнителей и вообще настолько влюблены в своих кумиров, что называют их айдолами, от английского «айдол» — идол. Чтобы понимать, насколько преданы поклонники своим айдолам, приведу яркий пример. В Южной Корее, а теперь и в остальной части мира, принято одаривать своего кумира мешком с рисом. Так вот, для первого шоу группы бинг Bang фанаты передали 12,7 тонн риса, выложив мешки с ним колтарью исполнителей. К плакатам суперзвезд, украшенными лентами, словно к Будде, подносились дары мешок за мешком. Весь этот рис участники поп-группы затем передали в благотворительную организацию. Так что Кей-поп-индустрия это сфера, которая поддерживает и малый, и средний, и крупный бизнес, даже если деятельность компании не относится к шоу-бизнесу вообще. Как следствие, несложно догадаться, какой огромный доход приносит стране продажи от кей-поп-индустрии. Пофантазировать арт персонажа. Наверное, в душе я еще совсем ребенок, или же во мне течет корейская кровь. Ведь тема с арт-персонажами в Южной Корее мне так понравилась, что умиление, которое я испытывала каждый раз, проходя мимо милых зверушек, привело меня к тому, что я начала приобретать товары с изображением этих персонажей и даже следить за выпусками мини-мультфильмов с ними на официальных сайтах производителей. Что такое арт-персонажи и откуда они появились? В Республике Корея очень популярны два мессенджера для общения в смартфоне — Line и KakaoTalk. Так и в других подобных приложениях здесь существуют смайлики и стикеры. Но только эти две компании разработали свои собственные, особенные смайлы. Персонажей первой компании назвали Lion Friends, второй — Kakao Friends. И это не просто милые нарисованные зверюшки. Каждый из них имеет имя, историю и характер, от чего сердца даже самых серьезных корейцев тают. Доказательством последнего служит следующее наблюдение. Почти у каждого второго корейца, едущего в метро, есть хотя бы один предмет с изображением этих героев — чехол для телефона, ручка, сумочка, одежда и так далее. Арт-персонажи «Лайн Friends можно увидеть в анимации, играх, тематических парках, кафе и отелях. Самый известный герой среди них — медвежонок Браун. Наверняка изображение этого большеголового коричневого медведя с недовольной физиономией вы встречали на каком-либо товаре. Моими же любимыми персонажами являются герои «Какао Friends. Товары с этими мультяшками можно найти как в продуктовых супермаркетах, так и в официальных фирменных магазинах. Помимо мягких игрушек и канцтоваров, выпускают печенье, мороженое, газированную воду, зубную пасту, халаты и тапочки, подушки, кружки, зарядные устройства, зеркала, портативные вентиляторы и многое другое с изображением какао-друзей. Опять-таки повторюсь, арт-персонажи — это не детская забава. Один из персонажей, Райан, например, был представлен на бутылке Соджу, а в 2014-2015 годах была выпущена банковская карта с изображением героев какао-фрэнс. Понять мягкую, добрую душу корейца легко. Просто прочитайте описание четырех из восьми арт-персонажей Какао Фрэнс, которых так любят в этой стране. Райан. Райан — мой любимый персонаж. Это лев, который родился без гривы, от чего он очень комплексует. У него хмурый вид, однако тонкая, ранимая душа нежной барышни. Помимо отсутствия гривы, у львенка также короткий хвост. Это чтобы в погоне враг не ухватился. Эпич. Мутированный персик, свалившийся с дерева. Отличается особой гривостью и соблазнительной внешностью. Тюб. Крайне эмоциональная утка, превращающаяся из милашки в зеленую бестью, если что-то идет не так, как должно. Его главный недостаток — маленькие ножки, которые утенок вынужден скрывать под огромными ластами. Музи. С первого взгляда это просто очаровательный кролик, но если приглядеться, можно увидеть, что это не кролик, а кто-то в костюме кролика. Сам же персонаж. Сложно догадаться, но это Редька. Он обладает детским непосредственным характером и всегда ходит в сопровождении своего друга, маленького крокодила Кона. Как видите... Черты всех арт-персонажей очень схожи с человеческими. Наверное, поэтому они так близки корейцам, да и вообще людям, ведь все мы в какой-то степени не идеальны. И несмотря на недостатки, которые есть у каждого из восьми вымышленных друзей, какао-фрэнс остаются преданными друг другу. А дружба и взаимоуважение, как мы знаем, очень почитаются в стране утренней свежести. Смотреть. Дорамы. Мыльные оперы всегда были популярны во всех странах. И если вы скучаете по бразильским и мексиканским сериалам, столь популярным в 1990-е годы, попробуйте начать смотреть корейские. Термин «дорама» позаимствован у японского языка. Под ним понимают телевизионную многосерийную драму. Некогда любимые только среди корейцев дорамы с появлением интернета распространились и приобрели множество фанатов и за пределами страны. Множество поклонников корейских сериалов есть и в России. Так сложилось, что каждый вечер по завершении прогулок по достопримечательностям Сеула я включала телевизор и смотрела за неимением русскоязычных телеканалов сериалы на корейском. Удивительно, но сейчас, думая о них, мне кажется, что я смотрела их на родном языке. Наверное, дело в том, что сюжеты этих мыльных опер настолько незамысловаты, а актеры играют так эмоционально, что даже по языку жестов и мимики суть происходящего в сценах читается легко. Самое же удивительное, что я узнала об этих сериалах, Так это то, что многие из них снимаются и показываются чуть ли не в режиме онлайн. Как правило, первые четыре серии снимаются заранее, а когда зритель увлечется историей, сюжетная линия может резко поменяться. Дело в том, что сами корейцы, сидящие по ту сторону экрана, могут влиять на исход событий в сериале. Сценаристы и режиссеры анализируют мнение зрителей и снимают последующие серии таким образом, чтобы удовлетворить их интерес. Актерам, таким обожаемым среди фанатов, приходится совсем нелегко. Часто, приходя на съемочную площадку, они не знают, проведут на ней час или весь день, так как иногда изменения в сценарии приходят только к началу съемок. Кроме этого, в сериал всегда вкладывается много денег, ведь продюсеры стараются создать дорогой продукт с хорошими декорациями и красивыми костюмами, особенно если это исторический сериал. Часто имеющегося бюджета не хватает, поэтому съемочная группа вынуждена снимать как можно больше за один день. Самый популярный сериал был показан в 91 стране мира, в том числе и в России. Он называется «Жемчужина дворца» и рассказывает о девушке, живущей во времена правления династии Чосон, которая сталкивается со множеством трудностей в жизни, но, несмотря ни на что, становится великолепным врачом и даже работает при дворе. Почитать. Манхва. Еще одно направление корейской волны — комиксы Манхва, хотя под Манхва также понимают анимационные мультфильмы и карикатуры. Происхождение манхва схоже с популярными манго и маньхуа, соседствующих с Кореей стран, Японии и Китая соответственно. При этом японские комиксы манго известны в мире, пожалуй, больше остальных. Свою историю манхва начинает в сложнейшие для Кореи времена японской оккупации. В это время страна многое переняла от культуры захватчика. Однако манхва имеет свой стиль художественного изображения. О популярности этот жанр искусства добился благодаря своим жизненным сюжетам любовь, межвозрастная борьба, дружба и соперничество и так далее, и узкой возрастной и гендерной направленности. «Манхва» подразделяется на детские или юмористические «Мюнан Манхва», комиксы для юношей от 12 до 18 лет «Санён Манхва», женские комиксы для такой же возрастной аудитории суджун Манхва», и, наконец, «Чхунён Манхва» — комиксы для взрослых. В Южной Корее даже существуют специальные кафе, в которых, заплатив за вход, можно посидеть и почитать эти комиксы. Приятная особенность такой литературы — текст, написанный на хангыле, расположен привычным для нас образом, слева направо. Для сравнения, японская манга непосвященного может запутать. Читать такую литературу нужно с последней страницы к первой, а сами предложения пишутся иероглифами сверху вниз. Халю манхва достигла и российского рынка, поэтому человеку, не знающему корейский язык, теперь можно не просто просматривать картинки, но и читать истории на русском. Конечно, комиксы манхва местами все еще труднодоступны, Однако уже ряд российских издательств публикует и распространяет корейскую манхва по книжным оффлайн и онлайн-магазинам.